Глава 43 Встреча произошла на нейтральной территории, необитаемом планетоиде волчьих миров святая святых последователей Толамейна. Нога основателя религии впервые вступила на твердую почву именно этой маленькой планеты. А потом уже его флот высадился на Сантусе и других мирах созвездия. Планетоид напоминал цветущий парк широкими лугами, прозрачными и свежими ручьями густыми лесами, изобиловавшими крупной дичью и одним-единственным зданием маленькой часовней. Две группы военных стояли одна напротив другой, возле часовни, держа оружие на готове, не спуская пальцев со спусковых крючков автоматов. Солдаты были личной охраной двух пророков-соперников. После многовековой вражды, сопровождавшейся зверскими по своей жестокости выходками с обеих сторон, они ждали сигнала, чтобы вцепиться друг к другу в глотки. Сначала Теодомир, а затем и Ингельд отделились от своих телохранителей и медленно пошли по траве навстречу друг другу. Оба пророка были настороже, не зная чего ожидать в дальнейшем. Теодомир первым выдавил на лице улыбку и вскинул вверх руку в знак приветствия. «Брат Ингельд, счастье переполняет мое сердце от сознания того, что мы наконец-то встретились. Рад видеть тебя в полном здравии». Ингельд также улыбнулся. Пророк сделал шаг навстречу своему сопернику, легко обнял его и отступил назад. Из глаз Ингельда потекли слезы. «Ты сказал, брат, такое прекрасное приветствие. Я тоже всегда испытывал тебе братские чувства». «Несмотря на трудности, выпавшие на нашу долю», — добавил Теодомир. «Да, несмотря на трудности». Пророки снова обнялись, а затем развернулись, и рука в руке направились в часовню, перед которой под большим цветастым зонтом стоял накрытый белой скатертью стол. По одну сторону стола стояли два удобных кресла. На самом столе лежали документы и две ручки, выполненные в старинном стиле. Мужчины сели в кресло, улыбаясь друг другу. Теодомир первым завел разговор. «Наконец-то восторжествовал мир», — сказал он. «Да, брат Теодомир, наконец-то мир». Теодомир оказал собеседнику честь, налив вино сначала в его бокал, а затем в свой, и целомудренно сделал небольшой глоток. Я уверен, что в этот момент, торжественно произнес Теадамир, -то Таламейн улыбается, глядя на нас с небес, и счастье от того, что двое его детей сложили оружие. Ингельд поймал себя на том, что отпил слишком много вина. В следующий раз он едва пригубил. «Мы были большими глупцами», — сказал Ингельд, «В конце концов, какие между нами могут быть существенные расхождения?» «Все дело во власти, а не в религии. Всему виной борьба за титулы» ах ты лживый кусок дерьма!» – подумал Теодомир, лучезарно улыбаясь. «Пустозвон хренов!» – подумал Ингельд, улыбаясь в ответ и протягивая Теодомиру через стол руку для пожатия. «Брат!» – произнес Теодомир срывающимся от волнения голосом. «Брат!» – ответил Ингельд также эмоционально. Слезы навернулись ему на глаза и потекли и по носу. В данный момент он жаждал только одного – поскорее получить кайф от наркотических пиявок. «Наши разногласия очень легко разрешимы», — сказал Теодомир, мельком глянув на охрану Ингельда, сгорая от желания схватить маленького сморщенного наркомана за горло и выпустить из него дух. «На меня стезошло благословение», — продолжил он, — «сам Таламейн говорит сейчас с тобой моими устами». «Странно», — сказал Ингельд. «В этот момент у меня возникло такое же чувство. На самом деле он думал об ужасных потерях, а более всего об огромном долге святого казначейства». Половину кредита ему придется выплатить этому дешевому куску драка прямо сейчас. «Итак», — продолжал Теодомир, — «я предлагаю обоюдовыгодное решение вопроса». Ингель подался вперед, предчувствуя неладное. «Мы разделаемся со всеми разногласиями», — пообещал Теодомир. «Каждый из нас возложит на себя обязательства духовного управления, принадлежащими нам по праву регионами». «Волчьего созвездия». Мы оба будем именоваться истинными пророками, и каждый из нас обязуется поддерживать лозунги, провозглашенные другим. Согласен, слишком поспешно ответил Ингельд. Если все будет так, как ты говоришь, мы сумеем положить конец этой бессмысленной кровавой вражде. И каждый из нас сосредоточится на выполнении своих главных обязанностей. Подчеркиваю, только своих обязанностей. Ингельд склонил голову. Храни, Господь, души наших братьев. Через два года, думал он, Я нападу с досанктус полумиллионной армии дженов и спалю твой сраный трон дотла». Теодомир разложил перед собой документы. Это были международные договоры, составленные на скорую руку перед самой встречей его клерками. «Перед тем, как подписать бумаги, брат, не осветит ли нам это событие?» Пророк указал рукой на маленькую часовню. «Мы вдвоем станем перед алтарем, только ты и я, и пропоем молитву Таламейну». «Ах ты, мразь!» – подумал Ингель. «Еретик!» «Существует ли в мире подлость, на которую ты не способен? Неужели для тебя нет ничего святого?» «Какое замечательное предложение», — сказал Ингельд. Пророки встали и медленно пошли в часовню. Парл откинулся на спинку стула, наблюдая по экрану монитора, как двое стариков вошли в часовню и закрыли за собой дверь. Парл смеялся так самозабвенно, что из глаз его потекли слезы. Никогда в жизни он не видел более комичной сцены. Два трухлявых ханжи со своими лицемерными, брат мой, и ненавидящих друг друга желудочных колик, рассыпались друг перед другом в любезностях, как закадычные друзья. Парел приказал слуге принести ему кушин с выпивкой, чтобы отметить это знаменательное событие. Какой мастерский ход с его стороны. А Дамир еще принял штыки и предложение о встрече, закричал, завизжал, затопал ногами. Но когда Парел объяснил ему остальную часть плана, он замолчал. Паррел вновь склонился над экраном, поскольку спрятанные в часовне мониторы уловили двух вошедших внутрь людей. «Представление будет очень интересным», — подумал он. Паррел еще раз поздравил себя с тем, что остался на Непте. Несмотря на свои обещания Теодомиру, он не был уверен в том, что все сработает как надо. Пророки приближались к последней части церемонии. Напивные молитвы эхом разносились по часовне. Слишком много времени ушло на их кваканье. С неудовольствием отметил Парел: Как правило, великое единение занимало в общей сложности не больше часа. Сейчас же каждый пророк старался затмить другого под обострастностью чтения молитв, произнося их более медленно и торжественно, чем обычно. Парл возблагодарил души за то, что старикам осталось только поднять книгу и благословить жертвенное вино. Естественно, пророки отошли от алтаря позже положенного времени и принялись отвешивать бессмысленные поклоны огромной книге, установленной нарезной подставке в центре часовни. Старцы сделали по два шага вперед, подняв книгу одновременно. Затем Ингель отступил вправо, Теадамир влево, и пророки поняли, что находятся на грани священной войны. «Сюда!» – закричал Ингельд. «Нет, нет, дурак, сюда, налево!» В этот самый момент они неожиданно для себя обнаружили, кем были на самом деле. Пророки стали пугливо озираться по сторонам, осматривая часовню. Теодомир кашлянул. «О, прости меня, брат, но на Санктусе книгу берет находящийся слева». «Разве это сказано в договоре?» – подозрительно спросил Ингельд. Теодомир умело скрыл раздражение. «Это не важно», – с трудом выговорил он. «Согласно духовным правилам экуменизма, ты можешь положить ее с любой стороны». Ингель поклонился Теодомиру и пошаркал вправо, довольный своей маленькой победой. Пророки быстро перешли к последней части церемонии – благословению и вкушению вина». Золотая чаша с вином была установлена в маленьком молельне под остроконечной крышей. Пророки открыли небольшие двери, ведущие в молельню, взяли чашу и быстро пропили несколько последних молитв. Теодомир пододвинул кубок Ингильду. «Ты первый брат», — сказал он, предлагая сопернику отведать вина. Ингельд подозрительно посмотрел на Теодомира и покачал головой. «Нет, первый ты». Теодомир грубо схватил чашу и до половины выпил ее содержимое в манере, совсем не подобающей пророку, после чего передал чашу Ингельду. «Теперь ты», — резко сказал он. Ингельд поколебался, неторопливо взял чашу из рук Теодамира, медленно поднес ее к губам. Вино оказалось вкусным. Ингельд осушил чашу до дна и поставил ее на алтарь. «Церемония кончена. Теперь нам следует подписать эти...» Ингельд закашлялся, поначалу слабо, затем более интенсивно. Лицо его сделало слиловым. Он схватился за бока и стал корчиться от боли. «Дурак! Какой же ты дурак!» – трескучим голосом воскликнул Теодомир. «Вино отравлено!» «Но! Но!» – выдавил Ингель. «Ты ведь тоже пил!» Ингельд повалился на пол и начал биться в агонии. Кровь хлынула у него изо рта. Пророк прокусил язык, и красные струки потекли из уголков губ. Теодомир заплясал вокруг Ингельда, стал пинать его ногами и визжать от восторга. «Для меня это благословенный священный напиток, вопил он. Но не для наркомана. Для наркомана это яд». Ингель попытался встать на колени. Тадамир снова пнул его ногой. «Так кто же из нас теперь истинный пророк? Спрашиваю тебя кусок дерьма, кто теперь истинный пророк?» Парел заходился от хохота, глядя на пляску смерти Теодомира. Немного успокоившись, он выключил монитор. Представление было кончено. О, да, по-настоящему окончено. Ему вдруг захотелось, чтобы Стэн сидел сейчас рядом с ним. Полковник сумел бы оценить его план по достоинству. Существует так много способов выиграть войну. Вдруг сердце Парло ёкнуло. Он непроизвольно пригнул голову. Стекла дворца задребежали от грохота канонады и воя ракет.